Глава 22. Сделка. Ночь прошла без сна. Я сидел за столом, и свет старомодной настольной лампы выхватил из темноты печать тяжелый металлический кругляж с выгравированной надписью «Зао Колдухинский кирпичный завод» и стопку документов, которые делали меня хозяином этой мертвой земли. Это была странная, почти сюрреалистическая ночь. Я чувствовал себя игроком, который внезапно получил на руки набор сильных карт, но пока что не уверен, что сможет хорошо их разыграть. Утром, едва рассвело, я направился к опорному пункту. Воздух был влажным и холодным, пахло мокрой листвой и дымом из редких печных труб. Поселок еще спал, и в этой тишине мои шаги по раскисшей тропинке и опорнику казались оглушительно громкими. Колонна так и стояла раскуроченная, никто и не собирался приступать к ремонту. Черный микроавтобус Дениса был на своем месте. Я постучался в его окошко, но оттуда мне никто не ответил. Видимо, владелец уже пошел занимать рабочее место, в допросной, чем наверняка теснил участковую. Я открыл дверь опорника с легким раздражающим скрипом. Участковой не было, но за своим дальним столом сидела Василиса. Я приветственно помахал ей и негромко сказал «А Денис Иванович?» Я вошел без стука. Инквизитор сидел за столом, на котором были разложены папки с какими-то документами, и пил свой неизменный горький кофе. Вид у него был такой, будто он не спал несколько суток. Мешки под глазами стали еще темнее, а на щеке прорезалась свежая царапина. Смазав взглядом капли, я понял, что у него там данные на Хана, на Котлярова и главу администрации Павла Семеновича. Денис проверял выдающихся людей поселка Колдухин. — Что-то случилось, почтальон? — спросил я, не поднимая головы. — У меня много работы. Я как раз изучал биографию твоего утопленника, предшественника. Очень познавательно. — Херня твоя работа. Я твоя работа. Пришел написать заявление. — Участковый? «Тебе!» Он поднял на меня уставший, безразличный взгляд. «Какое еще заявление? Жалоба на бесов? Хочешь расследовать, откуда они явились? Честно тебе сказать, мне бы хотелось, чтобы этим занялись местные, или мы бы вообще переморгали ситуацию. В конце концов, никто же не пострадал, не считая разве что водной колонки». Я проигнорировал его сарказм. Сел напротив, взял с его стола чистый лист бумаги и дешевую шариковую ручку и начал писать. Четким, разборчивым почерком я излагал суть. Прошу принять меры и возбудить уголовное дело по факту организации на территории ЗАО «Колдухинский кирпичный завод» нарколаборатории по производству наркотических средств, организованной преступной группой, действующей под прикрытием религиозной организации «Община новая эпоха космоса». Денис молча наблюдал за мной. Когда я закончил, он взял у меня лист и пробежал его глазами. «Ты, конечно, интересные тут штуки пишешь, занимательные», — хмыкнул он. «Только это все не ко мне. Светлана Изольдовна вернется с обхода, подашь. Или в райцентр Дуй, в подразделение Госкомдури. А у меня своя работа. Они же не того. Не из твоих. Они люди. Люди хрен на блюде». «Да и вообще...» Они скажут, что ты на них наговариваешь, за то, что они почту не давали возить через их территорию, и будут правы. Нет, погоди. Я пришел с тобой договориться. К тому же вес моему заявлению придает один маленький, но важный факт. Я достал из кармана печать. Я новый генеральный директор ЗАО «Колдухинский кирпичный завод». Я обмакнул печать в штемпельскую подушку и с силой приложил к бумаге, прямо под своей подписью. Синий оттиск получился четким и ясным. «Я, как официальное лицо, заявляю, что на территории моего предприятия действует ОПГ, и я требую от правоохранительных органов немедленно принять меры». Денис заворчал, как разбуженный в полуденный день старый пес. «Ему, конечно же, стало интересно». «В какой момент ты стал официальным лицом, Вадим Иванович?» «Ты не хотел рассказать об этом своем статусе ФСБ? Может, это повлияло бы на расследование?» «Документы были на оформлении, только вчера вечером все провели». «Да, я директор завода и пришел общаться не с участковой Светланой Бейкер, а с тобой». «Это как-то связано с моим расследованием? Если нет, то мне не интересно. «Связано». Денис замер. Он смотрел то на печать, то на меня. Его безразличная маска сменилась недоверием, потом удивлением. «Ну, валяй, рассказывай. Рассказывай все, как на духу», — предложил он, и я обычно на такие слова не реагирую. А теперь вторая часть нашего разговора. Я знаю, где Шарпей. Он прищурился, глядя на меня. И на этот раз в них не было ничего, кроме хищного острого интереса. «Я тебе его отдам». Ну, то есть он не у меня, но я тебе его добуду, приведу. Представлю предъясные очи. Чемоданчик? Где его долбанное досье? Конечно. И чемоданчик тоже. Плюсом ко всему, что-то мне подсказывает, что Шарпей согласится на добровольное сотрудничество и начнет с чистосердечного признания в убийстве. «Где он?» – прошепел инквизитор. «Это сделка, Денис. Я понимаю, что мое заявление тебе до лампочки». Почему ты игнорируешь сектантов в своих рассуждениях? Почему ты так упорно не подозреваешь их? Инквизитор какое-то время молчал, плотно сжав губы в ниточки и поигрывал с кулами. Потому что в состав секты внедрен наш человек. Потому что он следит за ситуацией. Потому что у секты есть камеры для слежки за членами секты. И никто в то утро никуда не исчезал. Их лидер, Патюк, читал проповедь и рассказывал свои бредни. Короче, они вне подозрений. А как твой информатор профукал нарколабораторию? Ну, он не мой информатор, а коллег моих. Как-как? Он ее не искал? Он следил за их деятельностью в целом и напрягся в связи с шарпеем. На всякий случай облазил весь завод. Короче, мышей он не ловит, твой информатор. А может, он вообще двойной агент? Но это не моя проблема. На заводе делают дурь. Я вынул из кармана и положил на стол продолговатую ампулу, ту, которую стащил из лаборатории. Вот образец. Откуда взял? Я нашел лабораторию, Денис, в подвале одного из корпусов, о чем написал сейчас в заявлении. И что ты там делал на заводе? Шарпей я искал, само собой. Думаешь, чего я к сектантам в первый раз полез? Если это святая вода, я перед ними извинюсь. Но если это наркота а это она, то хочу под этим предлогом снести их с горизонта. Денис взял у меня из рук ампулу и посмотрел жидкость на просвет. Она была зеленоватой, что, впрочем, ничего не значило. Это не доказательство, Вадим. Образец добыт незаконно, не может быть легальным основанием. Вот тебе легальное основание. Я протянул листок. Заявление владельца территории. И сделка. «Ты решаешь мою проблему с сектантами. Прямо сегодня, без этой всей фигни бюрократической. А я привожу тебе, как козла на веревочке, шарпея. Но условие предоплата. Ты должен поверить мне и сделать первый шаг». Инквизитор молчал. Он смотрел на меня, и я видел, какая буря происходит у него в голове. Он был представителем власти, но той тайной, неочевидной ее части которая привыкла действовать по правилам, по протоколу. И в то же время он не был таким типичным государственным человеком. Что-то в личном его бэкграунде превращало его в более сильного и опасного игрока, чем даже двоедушники. Что-то в его жизни произошло, что разожгло в его душе огонь ненависти. А тут спокойный и даже местами флегматичный двоедушник, то есть я, предлагаю ему сыграть в слепую. Поверить на слово двоедушнику водяному? Но Шарпей... Шарпей и его чемоданчик были для него важны. Почему Инквизиция ищет Шарпея, если он сам по себе просто человек? Не потому ли, что у него был компромат на двоедушников? Причем кого-то покрупнее, чем сельский и водяной. Кто-то действительно серьезный. Мне не было дела до того, кого поймает за хвост Инквизиция. Моя личная цель в этом конфликте — Моя отправная точка, и она стала очень близка. Еще два шага, один из которых должен помочь сделать Денис. «Хорошо», — наконец сказал он. «Допустим, я тебе поверю. Не знаю почему, но верю. Считай, что проблема с твоим заводом уже решается». Он взял телефон, набрал номер. «Алло, Громов? Это Зимоградов, да?» «Слушай, у меня в ходе работы всплыла информация о нарколаборатории на заброшенном кирпичном заводе около поселка, где я работаю. Более того, они мне мешают в моем расследовании. Я хочу, чтобы ты их накрыл». «Нет, не надо отдавать это смежному ведомству. Ты забыл, что там есть наш человечек в секте?» «Ну вот». «Как быстро сможешь?» «А сможешь сегодня? У меня даже официальное заявление есть». А там не нужно постановление суда на обыск. Там нет жилья. Только цех и корпус АБК. Это же бывший завод. Там ничего не переводилось. Да, заявление сейчас сброшу тебе. Нет, официальный ход не давал. Просто держу на столе. Директор их новенький. Есть ампула с образцом. Через сколько тебя ждать? Он дослушал и завершил вызов, после чего открыл приложение с картой. Показывай, в каком цехе дурь? Я показал. «Что еще от меня?» – спросил я. Денис крутил карту так и сяк, перевернул мое заявление и грубо, но точно перерисовал часть завода от въезда и до искомой лаборатории. «Ничего с тебя. Уходи и сиди тихо. Мне не надо тебя лишний раз светить. Если лаборатория там есть, то все сделаем. В любом случае, шарпей с тебя, займись лучше им». Я зашел на работу, куда опоздал, и получил сегодняшнюю порцию газет и писем. Развез, все время поглядывая в сторону опорника и завода. Ждать пришлось недолго. Уже через три часа со стороны трассы приехала наглухо тонированная 99-я. Оттуда вышли двое мужчин, больше похожие на гопников, чем на служителей порядка. Они зашли в опорник, пообщались там минут 20, вышли на крыльцо. Потом один из гопников достал из кармана рацию и негромко скомандовал. «Начинаем!» В полях, в лучших традициях битвы за урожай, двинулась техника. Но это были не комбайны и трактора. Это были четыре внедорожника и один тонированный пазик. Я забрался на крышу своего дома, бросив сумку с не до конца разнесенной почтой на крыльце. Ты же понимаешь, что часть сектантов это просто одураченные своими бредовыми идеями люди, которые к наркотикам отношения не имеют. Внезапно где-то рядом снизу раздался голос инквизитора. Я вздрогнул и от неожиданности едва не упал с крыши. Денис подобрался ко мне незаметно, бесшумно. Да, понимаю, но их лидер нарушает закон, причем использует мою территорию. У меня в договоре аренды есть стандартные условия что использование предмета аренды в противоправных целях автоматически расторгает договор. Так что твой рейд развалит мне аренду». Денис Иванович молча кивнул. «На крышу со мной он не полез, вероятно, и так понимая, что происходит». Жители Колдухина тоже заметили движуху, но рассмотреть через камколь озеро не смогли. Разумеется, про новый способ пересечения реки местные не знали, так что понять в точности, что там происходит, было нельзя. «Спускайся, один черт ничего не увидишь». «А ты туда не поедешь поучаствовать?» — спросил я. «Нет», — буркнул он. «И вообще, закругляйся с почтой и веди мне шарпея, как договаривались. Видишь, я свою часть сделки выполнил». Ждать, однако, пришлось долго. Только ближе к вечеру автобусы с территории завода укатили и увезли с собой часть сектантов – Кроноса, его верных громил телохранителей, и еще пару-тройку приближенных. Мне об этом сообщил инквизитор по телефону. А позвонил он, чтобы напомнить про Шарпея. Лабораторию в подвале они, конечно же, случайно нашли. Как и несколько ящиков с готовой продукцией. Доказательств было более чем достаточно. «Я занимаюсь, процесс запущен», — округло ответил на его толстые намеки я. Я катился на велосипеде по дамбе, огибая озеро Комколь. Территория кирпичного завода была впереди пустой и притихшей. Отряды неизвестных мне силовых структур побыли, сделали свое дело и уехали, и оставили после себя тишину. «Тишину и пустоту». Территория завода встретила меня гулким эхом шороха велосипедных шин и отлетавших мелких камушков, словно кто-то включил эффект эха. Теперь я не боялся, что меня поймают и выгонят отсюда палками, как бродячего пса. Еще вчера на другом конце завода был улей, пусть и странный, но живой. Сегодня завод — это снова был город-призрак. Немногие оставшиеся сектанты, потеряв своего лидера и четкое представление о будущем, заперлись в АБК, как испуганные овцы. Они больше не представляли угрозы. А где-то там, наверху, в своем кирпичном гнезде, прятался от лишних вопросов котлеров. Но я направился не к ним. Они даже не статисты. Я держал путь к сердцу этого места. Я выехал на площадь на пересечении внутренних дорог завода. Дороги были заброшены, поросли травой, но все еще проезжими. А вот он. Кирпично-бетонный постамент с выцветшим вымпелом ордена Трудового Красного Знамени. Мегалит, принявший облик символа ушедшей эпохи. Ну, то есть на тот момент он вообще-то круто замаскировался, а сейчас... Сейчас по заводу не бродил никто, кроме меня. Положив велосипед на землю рядом, я подошел к нему. Воздух вокруг стал плотнее, заряженный невидимой энергией. Я чувствовал его силу, как чувствуют жар от раскаленной печи, даже без прикосновения к сверхгорячим поверхностям. В прошлый раз он отверг меня. «Ты не хозяин земли и не защитник земли, но сегодня...» Сегодня все изменилось. У меня есть формальный статус. Я достал из почтовой сумки папку с документами. Устав. Приказ о назначении. Свидетельство о собственности. Все с синей живой печатью. Я положил эту папку на бетонное основание. «Вот», — сказал я вслух, мой голос прозвучал глухо и странно в этой тишине. «По человеческим законам я теперь хозяин». Директор ЗАО «Колдухинский кирпичный завод». Эта земля, эти руины, этот камень, которым ты являешься, все это мое. Не сказать, чтобы это было просто. Я приложил ладонь к холодному бетону и снова обратился к нему, на этот раз мысленно. Я пришел не как проситель, я пришел как хозяин, чтобы заявить свои права. «Проверка данных», — прозвучал в моей голове его бесстрастный гулкий голос. Прошла, кажется, вечность. Я стоял, прижав ладонь к камню, и чувствовал, как невидимые потоки энергии, как щупальца сканируют меня, бумаги, само пространство вокруг. Мегалит сверялся с реальностью, с тем тонким слоем человеческих законов и договоренностей, что покрывал этот мир. «Статус подтвержден. Вы являетесь хозяином Земли в соответствии с действующими протоколами». Я почувствовал, как что-то дернулось, будто бы внутри меня была плотина, и теперь она снята, освобождая изнутри меня новые потоки силы. Невидимый барьер, который отделял меня от мегалита, рухнул. Сила мегалита хлынула в меня, Теплая, мощная, как солнечный свет, но и тревожная, словно кот, который жалуется, что меня не было дома полторы тысячи лет. Ну, какой кот, размером с гору? Я ощутил, как это новое ощущение наполняет каждую клетку моего тела, каждую каплю моей сущности. Это было похоже на возвращение домой после долгого, мучительного изгнания. Теперь я требую полного доступа. Послал я мысленный приказ. «Доступ предоставлен. Вы назначены администратором-управляющим». Но тут же последовало дополнение, холодное, как удар льдиной. «Внимание! Функционал ограничен до выполнения особых условий». «Каких условий?» — спросил я вслух. Однако обращался ли я к нему вслух или мысленно, он понимал. Понимал, но исполнять не спешил. Мегалит осквернен. Незавершенные процессы. Произошло изъятие силы. Нарушен баланс. Требуется восстановление гармонии. Я предположил, что речь идет об убийстве Татьяны. Это для мегалита старая незаживающая рана. Пока убийца не будет наказан, пока эта история не будет завершена, мегалит не сможет работать в полную силу. Он был как мощный компьютер, зараженный вирусом, намертво блокировавшим большую часть его программ. Но что значит произошло изъятие силы? Вот оно, казалось бы, находишь ответ на вопрос, а потом оказывается, что этот ответ открывает два новых вопроса, и эта матрешка вообще не заканчивается. Ладно, разберемся. Но даже так, даже с этим ограничением я почувствовал, как изменился. Это было невероятное ощущение. Мир вокруг стал ярче, четче. Я слышал, как бьется сердце Котлерова в каланче, как шепчутся испуганные сектанты в своем общежитии, как шуршит мышь в развалинах цеха. Моя связь с водой, и без того сильная, стала на порядок сильнее. Я чувствовал каждую каплю в орехе, каждую молекулу в поднимающемся над землей тумане. Я мог бы сейчас велеть реке потечь вспять, и она бы повиновалась. Мое тело, оно тоже изменилось. Я чувствовал, как по мышцам разливается сила, как обостряются рефлексы. Я стал быстрее, выносливее. Но самое главное, появилось нечто новое — власть над своей судьбой. Мне казалось, что если я сейчас прикажу этим испуганным сектантам выйти и начать разбирать завалы, они подчинятся без единого вопроса. Я мог бы внушить им любую мысль, любую идею. Моя воля была инструментом, способным продавливать чужие воли. Я стал сильнее, гораздо сильнее. Я оторвал руку от камня. Сила осталась во мне. Она стала частью меня. Теперь даже с закрытыми глазами я чувствовал его, а он меня. Мы с ним как будто поженились, стали связаны. Я убрал папку с документами в сумку. Теперь она была не нужна. Мое право было подтверждено на более высоком, чем человеческий уровне. Я обернулся и посмотрел на поселок, тонущий в вечерних сумерках. Теперь это было мое королевство. Больное, умирающее, но мое. У него теперь новая надежда нарисовалась. В лице, как ни странно, меня. Но вообще-то мне надо завершить дела. Сектанты и мегалит — это хорошо, но там, в одном доме в поселке, прикрытой магией двоедушника, а точнее двоедушницы, был криминальный авторитет Шарпей. Если представить, что Шарпей — это шарик репейника, то его надо выдрать отсюда.